ПОЗНАВАЯ ВСЕЛЕННУЮ Картография Семёна Ремезова Долгое время в Тобольске Семёна Ремезова знали всего лишь как сына Ульяна Ремезова, того, кто увез Джунгарам кольчугу Ермака и указал русским могилу атамана. Вслужилые люди Семёна поверстали очень поздно, в 40 лет. Это произошло в 1682 году. Семён служил исправно, ходил с отрядами по РТШУ, Ишиму, Аби, Таболу и Туре. Бился с казахами лицом на лицо, был есашным сборщиком, выдельщиком тем, кто отнимает у слабожан государеву долю произведенного продукта, и выемщиком, тем, кто конфискует нелегальный товар. Участвовал в переписях крестьян. Однако начальство обратило внимание, что к своим отчетам о службах Ремезов-младший прикладывает еще и добротные чертежи селений и рек, сметы и меры. Семену нравилось изображать землю, у него это хорошо получалось. И уже в 1685 году его присоединили к приказным подьячам, которые перерисовывали и дополняли знаменитую карту Сибири, сделанную по велению воеводы Годунова. И Ремезов потихоньку становился картографом. Картография в ту эпоху была не наукой, а скорее искусством, вроде иконописи. Русские карты отличались от европейских своим прагматизмом, их чертили сугубо для дела. Основой карты чаще всего был путь, дорога или река. Графическая форма была вторичной. Расположение по сторонам света произвольное, обычно югом кверху. Если не хватало места на листе, то изображения легко могли загнуть в бок. Условных знаков и какой-либо унификации не существовало. Масштаба не было. Координат еще не использовали. Пропорции не соблюдали. Изображения покрывали многочисленными сопроводительными надписями самого разного содержания. Расстояния обозначали в днях пути – пешего, санного, конного или водного. Вообще, география в те времена состояла из космографии – описания мира в целом, и хорографии – описания отдельных территорий. Карты Семёна Ремезова служили недолго. Активные исследования Сибири уточнили географию отдаленных территорий, к тому же изменилась сама концепция картографии, и запросной она превратилась в измерительную и инструментальную. Но старинную изобразительную силу ремезовских карт отменить невозможно. И поэтому они стали художественным брендом Сибири. Карты тогда делали на основе наблюдений, а не измерений. Источником информации были словесные описания, зачастую полученные из третьих рук. Однако расспросы свидетелей Ремезов проводил весьма масштабно. Скажем, для чертежа межевой башкирской земли с Слободами он опросил 720 человек. Главной удачей для Семёна Ульяновича была возможность побеседовать с очевидцем. Например, в 1700 году в Тобольске проездом появился землепроходец Владимир Атласов, исследователь Камчатки. Ремезов терзал его несколько дней, выясняя географию полуострова, а потом уговорил воеводу Черкасского вскрыть запечатанный сундук с документами Атласова, чтобы переписать сказки казака и перерисовать его карты. В 1696 году боярским приговором, Воеводе Нарышкину было указано изготовить общий большой чертеж Тобольского разряда и малые чертежи уездов. И эту работу воевода поручил Ремезову. Вместе с помощниками Ремезов выехал на сбор материалов. Нарышкин обязал уездных воевод и приказчиков помогать Ремезову предоставлять постоялые дворы, чернила и свечи. Отправить к Ремезову знатоков, которые описали бы дальние края. Карты Ремезова быстро устарели, почти все его постройки были снесены. Ученые написали куда более точные труды по истории и этнографии Сибири. И Ремезов не оставил учеников, которые продолжали бы его дело и развивали его идеи. И все же фигура Семена Ремезова по-прежнему самая важная в культуре Сибири XVII и XVIII веков. Да и ныне Ремезов остается актуальным. Почему? потому что главное его значение не в картах, не в зодчестве и не в летописях. Его урок нравственный. Любовь к Родине означает знание Родины и созидательную деятельность. Свое первое важное задание Ремезов исполнил за год. Он составил целый комплект подробных чертежей Тобольского разряда, переплюл их и назвал этот атлас «Хорографической книгой», В нее по своему почину он включил чертеж каменной степи и чертеж казачьей орды, карты Южной Степной Сибири, Казахстана, Бухареи и вообще Средней Азии. Всего у Ремезова набралось больше сотни листов. Книгу увезли в Москву. Бояре высоко оценили труд Ремезова. Воеводу Нарышкина наградили грамотой с похвалой «Полностью мастерства», а Ремезову увеличили оклад. разрешили официально называться Зографом изографом, и поверстали в службу старшего сына Леонтия помогать отцу в картографических делах. В 1698 году Ремезов ездил в Москву в Сибирский приказ. Его целью были дела строительные, но Диаквиниус, глава приказа, заодно поручил Зографу разобрать пыльный ворох карт из архива и на полотне – шти аршин длины и четырех поперечнику составит сводный чертеж всех сибирских градов и земель. Ремезов сделал. Этот огромный холст Виниус преподнес самому государю, и Петр был впечатлен. Вскоре Ремезову огласили царское задание — изготовить новый атлас Сибири. Государев заказ Ремезов исполнил уже в Тобольске. В работе ему помогали три сына. Семен Ульянович назвал свой изборник безыскусно, просто «Чертежная книга Сибири». На двадцати четырех листах дорогой Александрийской бумаги Ремезов изобразил всю азиатскую Россию. Чертежи были красивые и яркие. Реки лазоревые, горы охряные, леса малахитовые, подписи черные, а важные сведения – киноварью. Чертежная книга стала вершиной сибирской картографии и самым подробным собранием сведений о Сибири на рубеже веков. В конце 1701 года Ремезов отослал свой труд в Москву. Он не был самородком, который изобретает велосипед. Ремезов тщательно изучал работы предшественников, большой чертеж с его книгой, карты Герберштейна из Пафария, Видзена и Виниуса, Годуновский чертеж. Ремезов понимал смысл процесса генерализации, отбора важного и необходимость масштаба, миллиарии. Ремезов знал, что Земля круглая, что Россия находится в ветхом свете, а на другом боку земного шара лежит Америка. Он писал «Магелланика». Он знал компас, матку, церкель, кружало и румбы, ветры. Но применить эти знания на практике Семен Ульянович не умел и, конечно, никогда не слышал о широте и долготе, о полюсе и экваторе, о системе координат и проекции Меркатора. Когда он начинал рассуждать о географии, то речь его превращалась в заклинание: Тобольский град отстоит от среды мира в полунощих ладной страны, философский в части ребра-Северова в степи. части на Вселенной длины 90 градусов и ширине 700 миль, поднебесной планидую солнцем счастливую и красноцветущую, под размером зодиака от лва воздушного пояса. В техническом отношении карты Ремезова устарели очень быстро, но они сослужили огромную роль в качестве описания Сибири. Тобольский зограф Ремезов, одновременно смиренный и дерзкий, полагал, что создает прикладную хорографию, а на самом деле он формировал мировоззрение.